Глава двадцать девятая Воинам шести римских легионов еще ни разу не приходилось строить укрепленные лагеря под самым носом рога. Все воины свободное отнесение караула рыли траншеи, выбрасывая тонны земли таким образом, что постепенно вокруг огороженного участка вырос вал высотой в три человеческих роста. На всем его протяжении патрулировали отборные и конные отряды. В течение долгого, наполненного трудами и заботами дня, им дважды приходилось отражать атаки небольших групп неприятеля. Германцы на всем скаку метали копья, а потом галопом возвращались к рядам своего войска. Это были всего лишь отчаянные молодые люди, гордо демонстрировавшие собственную смелость. Истинных же планов Ариависта Цезарь до сих пор так и не смог понять. Его воины казались готовыми к бою, и все же основные силы держались в стороне, внимательно наблюдая, как римляне строят земляные укрепления и варят деревья. Ближе к вечеру ветерок принес аппетитные запахи пищи. Это свевы готовили ужин. Юлий собирался последовать их примеру. К закату мощные укрепления были закончены, и легионы вошли в крепкие, как и все в галлии, ворота. Опытные плотники отличались завидной сноровкой, и в их умелых руках толстые стволы быстро превращались в отесанные бревна нужной величины. В результате на валу вырос крепкий частокол способный отразить любую, даже самую отчаянную атаку. Цезарь ясно ощущал оптимизм собственных воинов. Зрелище, отступающее вражеской армии, не на шутку повысило боевой дух римлян. Оставалось лишь надеяться, что подобное настроение сохранится и в дальнейшем. После ужина в новом лагере полководец собрал в своей палатке военный совет. Лохматые низкорослые гальские лошадки, не переставая жевали, угрожая оставить без корма римскую конницу, — Однако враг стоял настолько близко, что о неком пастбище не приходилось думать. Спускалась ночь. Все члены совета собрались и ждали лишь прихода Брута. Зажгли лампы. На валу появились первые часовые. Не взяв с собой щитов, они поднялись на высокий земляной вал по деревянным ступенькам и теперь пристально вглядывались в темноту, готовые сообщить о любом вызывающем тревогу событии. Спокойно и уверенно Цезаря глядел членов совета. Октавиан заметно возмужал набрался опыта. Пожалуй, теперь уже можно назвать был его настоящим командиром. цирон тоже полностью оправдал назначение на пост Центуриона. Публикрас проявил себя как талантливый командир, и Цезарю было жаль отпускать его, когда придет пора возглавить легион отца. Ренни продолжал регулярно тренировать воинов. обучая их гладиаторскому искусству. Ведь умение владеть мечом считалось главной добродетелью римского воина. Отличившиеся в учебе немедленно получали повышение по службе. Если рени считал, что человек способен командовать другими, значит, так оно и было. Домицы руководил целым легионом, и воинам очень нравились сияющие серебряные доспехи, которые он носил теперь постоянно. Каждый из собравшихся в палатке казался человеком, полностью обретшим свое место и назначение в жизни. Полководцу оставалось только гордиться таким военным советом. Наконец пришел и Брут. Кабера развернул глиняный шарик, который принес с собой в мокрой тряпке. Влажная глина блестела в свете ламп. Старый целитель изобродил на ней подобие лица. Ногтями продавил глаза и рот, а потом вытянул нос. — Если перевязать голову веревками вот так, можно без особого труда изменить форму черепа, — начал он рассказ. Говоря это, обмотал шарик бечевкой, а концы ее закрепил на палочке, которую начал медленно вращать. Глиняный шар постепенно, прямо на глазах собравшихся, деформировался. Создав таким образом выступ над глазами, старик повторил процесс выше, там, где у людей лоб переходит в волосы, и скоро на изумленных членов совета смотрела копия странного воина из племени Свебов. — Но череп же не треснет, правда? — поморщившись от подобной мысли, уточнил Твиан. Кабера покачал головой. — Конечно, если проделать такое со взрослым человеком, ничего хорошего не получится. Но череп новорожденного ребенка совсем мягкий, а потому операция пройдет безболезненно и приведет именно к таким последствиям, которые мы с вами наблюдали. Так что эти люди вовсе не демоны, чтобы там ни говорили наши испуганные воины, но народ, вне всякого сомнения, жестокий. Мне нигде и никогда не приходилось слышать о подобном обычае. Ни одно племя, кроме этого, не уродует собственных детей. Первый год жизни, а может быть и два, младенцы проводят в постоянной боли, ведь веревки давят не на шутку. Вполне возможно, что боль сопровождает этих людей всю жизнь. Вот таким диким способом с самого рождения отмечается принадлежность к воинской касте. Тебе стоило бы объяснить все это воинам, Кабера, чтобы успокоить их, попросил Юлия не в силах оторвать взгляда от деформированной головы. Наши люди слишком суеверны, а с Вевом, с колоссальной численностью их войска, больше никакого преимущества не требуется. Внезапно за стенами палатки раздался шум, и все члены совета как по команде вскочили на ноги. Что-то резко крикнули часовые, затем послышался звук борьбы, Брут подошел к полгу и быстро откинул его. На земле со скрученными за спиной руками лежали два раба-галла из лагеря Слевов. — Прости, командир, — заметив Центурионом, быстро отсультовал один из часовых. Консул Цезарь велел не беспокоить, а эти двое не послушались предупреждения. — Вы поступили правильно, — одобрил Брут, но тут же наклонился и помог одному из галлов подняться на ноги. «Произошло что -то — Произошло что-то важное, — поинтересовался он. Человек смерил часового злым взглядом, потом быстро заговорил, пытаясь что-то объяснить. Однако поток взволнованной речи оказался настолько стремительным и сбивчивым, что Брут не понял ни единого слова. Центурион вопросительно взглянул на охранника. Тот ответил таким же удивленным взглядом. — Думаю, он просто не понял твоего предупреждения, — заключил Брут. «Адан — Адан, — позвал он. — Ты нам не поможешь? Увидев переводчика, раб заговорил еще быстрее. Поднялся на ноги его товарищ. Теперь он стоял, угрюмо оглядываясь и потирая ушибленный живот. Вышел Цезарь. — Надеюсь, вы не собираетесь провести здесь всю ночь? — полководец удивленно посмотрел на странную компанию. — Тебе тоже стоит это послушать, — коротко ответила Адан. — Теперь, наконец, понятно, почему нам так и не удалось вызвать их на бой, — сделал вывод Цезарь. Если этот ореавист настолько глуп и суеверен, что готов прислушиваться к словам жрецов, то нам это только на руку. итак до новой луны остается три дня. Если за это время он так и не примет сражение, нам удастся оттеснить все огромное войско обратно к краину и как следует прижать его. Услышав рассказ гальских рабов, Цезарь заметно успокоился и повеселел. Всадники обрадовались. обретя родственные души а кроме того во многом прояснилось странное поведение германского царя адан четко толково переводил на латынь бурную сумятицу гальской речи и Юлий внимательно слушал боясь упустить вот одно слово секрет постоянного бегства заключался в том что о предсказали смерть в сражении доновой луны таким образом Дерзкая речи и угрозы были своего рода спектаклем. Полководец Туджо отдал приказ к боевому построению. Цезарь прекрасно помнил промелькнувшую в глазах вождя искру страха. Теперь, наконец, ее можно было логично объяснить. Сам Юлий считал, что военачальник не имеет права давать жрецам власть над армией. Греков погубил именно вера в оракулов. Даже римские полководцы... Порой откладывали сражения и теряли позиции, и все из-за того, что внутренности выпотрошенной птицы или рыбы предвещали несчастье. Цезарь не допускал в свои войска ни прорицателей, ни жрецов. Он считал, что от подобного люда значительно больше вреда, чем польза. Как всегда, полководец разложил на столе карту местности и придавил углы свинцовыми грузами. Провел пальцем по черной извилистой линии на севере. милях в пятнадцати от лагеря. Рисунок на карте изображал могучую реку Рейн. Преодолеть небольшое расстояние даже с тяжело нагруженными повозками казалось совсем нетрудно. Вполне можно было успеть до рождения новой луны. Цезарь мысленно возблагодарил богов за рассказ рабов-галлов. галов Выходим за час до восхода солнца, — объявил полководец. — Из орудий потребуются баллисты. агры и луки-скорпионы, насколько позволит рельеф местности. Если машины вдруг отстанут, то придется медленно подтягивать их к решающей финальной битве. Октавиан будет командовать конницей, а Марк Антоний — моим правым флангом. Берицей пойдет слева, а скорпионы при каждой остановке придется вывозить вперед. Десятые и третьи гальские легионы должны удерживать центр. Рано утром. Воинам предстоит плотно позавтракать и наполнить походные фляги водой из бочек. Разумеется, то, что мы узнали сегодня, необходимо рассказать всем. Это вдохновит людей. Да, и не забудьте проверить, в порядке ли копье остальное оружие. Цезарь замолчал. Чрезвычайно довольный назначением Марк Антоний наполнил кубок. Претер уже слышал о том, как вызывающий вел себя на переговорах ареовист, и решив, что дружба вождя с Римом изжила себя. Конечно, враги Цезаря не приминут раздуть в Сенате громкий скандал, но это вопрос будущего. крас глубоко вздохнул. Рабыни сервили и старательно разминало узловатые мышцы на его шее и плечах. Недавно съеденные замороженные фрукты приятно охлаждали. так что сенатор совершенно расслабился. Впереди ожидал и роскошь горячего бассейна, из которого в ночное небо поднимался густой пар. Неподалеку на мягкой кушетке, глядя на звезды, возлежала Сервилия. Луны не было, зато в чистом небе ярко сиялись звезды, а на закружавшей внутренний дворик черепичной крышей стоял крошечный ярко-красный диск Марса. Бассейн с горячей водой поблескивал, В свете факелов и в огонь твое дело попадали ночные бабочки, тут же с треском сгорая. — Да, местечко стоит каждый затраченной монетки, — пробормотал крас и поморщился, так как девушка приняла смассировать болезненный участок между лопатками. — Я знала, что ты будешь доволен, — негромко ответила Сервилли. В ее улыбке сквозило искреннее удовольствие. Немногие из гостей умеют по достоинству оценить красивые мелочи, но как скучна без них жизнь. Взгляд хозяйки упал на то, что оштукатуренное и покрашенное новое крыло городского дома. Красу понравился этот земельный участок, и Сервилия, не скупя, заплатила за него реальную рыночную цену. Любой другой поступок означал бы изменения в их отношениях. Но ведь так приятно наблюдать. как старик нежится под сильными пальцами нубийской рабыни. — Так что же, значит, ты не собираешься выуживать из меня информацию? Не открывая глаз, уточнил Красс. — Я уже не в состоянии принести никакой пользы. Негромко рассмеявшись, сервили и села. — Ну, папочка, можешь молчать сколько душа угодно. Мой дом в твоем полном распоряжении до тех пор, пока здесь тебе приятно. без всяких встречных обязательств. а выбрала самый плохой из всех возможных вариантов, — ответил Крас, улыбаясь про себя. — Так что же именно ты хочешь узнать? — Насчет новых людей в Сенате. — Клоди еще один. Как его? Ах да, Тит Милон. — Хозяин мясного рынка. Они опасны? — Как бы, между прочим, спросила сервили Несмотря на лёгкость тона, Крас прекрасно понимал, что подруга внимательно слушает и с нерпением ждёт ответа. — Да, очень, — ответил он. — Я стараюсь не ходить в Сенат, когда там торчат эти двое. Сервилия шутливо фыркнула. — Не морочь мне голову неожиданной занятостью торговыми делами, старичок. Думаю, что до тебя непременно доходит каждое сказанное там слово. серилия мило улыбнулась. А открыл глаза и лукаво подмигнул, подставляя под руки девушки очередную порцию дородного тела. Красавица укоризненно покачала головой. Опять эти игры! — А как идет дело с новым легионом? — поинтересовалась она. — Очень неплохо, моя милая. Когда из Галлии вернется сын Публих, ему как раз найдется полезное занятие. Если, конечно, мне удастся благополучно пережить нынешние беспорядки. — А что дело настолько плохо? — с тревогой уточнилась Эрвилия. Красс приподнялся на локтях, сразу став серьезным. — Именно. Эти новые люди разлагают римский плебс и с каждым днем привлекают свои банды все больше народу. По улицам опасно ходить даже сенатором Хорошо еще, что Милон отнимает у Клодия столько внимания и времени. Если одному из них когда-нибудь удастся разделаться с противником, то победитель устроит в городе полный хаос. А сейчас, хвала богам, каждый занят борьбой с лютым врагом. Мне доводилось слышать, что они поделили город между собой. Так что по некоторым улицам сторонникам Клодия невозможно пройти даже днем, непременно начинается драка. Мало кто в Риме замечает борьбу, и все же она не прекращается. Больше того, в Тибре я видел немало мертвых тел. — А как же Помпей? Неужели он не понимает опасности? Крас пожал плечами. — Что он может сделать против этого заговора молчания? Бандиты боятся собственных хозяев куда больше, чем возможного наказания Помпея. Он, по крайней мере, в случае их смерти, не станет издеваться над семьями. Ведь как только дело доходит до суда, свидетели или бесследно исчезают или не могут ничего вспомнить. Все это поистине позорно, — сервили. Такое чувство, что город внезапно одолела тяжелая болезнь. Не знаю, как с ней справиться. Крас тяжело вздохнул. Язва в Сенате. Так что я действительно рад тому, что дела не оставляют времени для заседаний. Клодий и Милон ведут открытую схватку в зале, а их банды по ночам терроризируют весь город. Сенату просто не хватает воли, чтобы сдерживать бандитизм. Простой люд разделился на два лагеря, и в итоге Помпей обладает куда меньшей поддержкой, чем думает сам. Ему не дотянуться ни до подкупов, ни до угроз, которыми действуют эти двое. Иногда мне хочет, чтобы Цезарь как можно скорее вернулся. Он не позволит Риму окончательно погрузиться в пучину хаоса. Пытаясь скрыть интерес, Сервилия сделала вид, что внимательно разглядывает звездное небо. А когда снова посмотрела на Краса, оказалось, что тот, пристально изучает эту реакцию, от этого старого лиса нельзя скрыть ровным счетом ничего». — У тебя есть от него какие-нибудь известия? — наконец спросила Сервилли. — Да. Он предложил мне торговую концессию на новые земли в Галии, хотя, скорее всего, истина не столь красива, как ее изображает Цезарь, чтобы соблазнить меня. Но если хотя бы половина обещанного окажется правдой, надо быть круглым дураком, чтобы упустить такую возможность. — Я видела расклеенное по городу объявление, — задумчиво заметила Сервилли. Образ Юлия стоял перед глазами. Много ли найдется желающих? Если Клоди и Милон не прекратят борьбу, из-за которой жизнь в городе стала просто невыносимой, то, думаю, к весне через Альпы потянутся тысячи людей. Земля, которую можно просто брать, разве кто-нибудь устоит против такого соблазна? Рабы! И собственное дело каждому, кто найдет в себе достаточной силы и энергии, чтобы преодолеть горы, Путь я, молот и беден, непременно воспользовался бы возможностью. Ну, сейчас, разумеется, готов снабдить всем необходимым каждого, кто захочет отправиться в сказочные новые провинции. Сервилья рассмеялась. Торговец, всегда торговец. Царь торговцев, детка. Цезарь назвал меня так в одном из писем. Очень неплохо. К раз знаком велел рабыне прекратить массаж и сел. Наш консул приносит гораздо больше пользы, чем сознает сам. Когда город слишком замыкается в себе, то неизбежно появляются люди, подобные Клодию и Милону, то есть те, кому наплевать даже на самые значительные мировые события. Зато отчеты, которые присылает Цезарь, не жалея денег для того, чтобы их читали на каждой улице, способны поднять дух любого ремесленника и рыночного торговца. Крас усмехнулся. Помпей все прекрасно понимает, хотя едва выносит успехи консула, а потому считает необходимым отстаивать интересы Цезаря в Сенате, когда святой начинает оспаривать даже малейшее отклонение от буквы закона. Конечно, пилюли достаточно горькая, но без Юлии и его завоеваний Рим давно превратился бы в пруд с протухшей водой, в котором рыбы от отчаяния жрут друг друга. — Ну, а ты, Красс, что готовит будущее тебе? Не замечая собственной ноготы, Красс подошел к бассейну и погрузился в теплую воду. — Лично я считаю, что старость — лучшие средство от разрывающих душу амбиций, и поэтому все мои мечты касаются лишь сына. Глаза сенатора блеснули в темноте, и Сервилия позволила себе не поверить его словам. — Присоединишься ко мне? — спросил он. Сельвилий молча встал и расстегнул единственную пряжку, на которой держались ее одежды. Мягкая ткань сползла живописными складками, обнажив в полной жизни тело. Крас улыбнулся. — Как ты любишь представление, дорогая! — лукаво заключил он.